Глава 19. Разия, мать, кужура. Эх, не везет вам со снохами! Отхлебывая чай, качала головой соседка Зубайда. Одна детей бросила, вторая своих привела. Ни к чему хорошему это не приведет. У зубайды были такие круглые щеки, что, казалось, она, как хомяк, прячет в них толкан. У ее худощавой собеседницы лицо было аккуратным маленьким. Обе сидели на нарах. Зубайда подогнула ноги под себя, Розия поставила под ступни маленькую скамеечку. «Пусть змея снесет у тебя за щеками яйца!» Поморщилась Розия и ушла в свои мысли. Казахская идиома «жагна желан жомаркаласан». Русский аналог «Типун тебе на язык». Ее отдали в семью будущего мужа девятилетней девочкой. Пока не подросла, спала рядом со свекровью. Повзрослев, стала полноправной женой и Келин. Келин, сноха, в переводе с казахского. Родила семерых детей, четверо умерли в младенчестве. Остались два сына и дочь. Муж Розии Жумабай мастерски шил обувь. Со всей округи к нему приезжали заказывать мягкие сапожки, мясо или ичиги, как называли их местные татары. Разия с сыновьями работала в колхозе. В 1944 году в семье младшего брата Жумабая родился третий ребенок. Кормить его было нечем, у матери от недоедания пропало молоко. Разия, чтобы младенец не умер с голоду, начала таскать для него молоко с колхозной дойки. Попалась она, когда прятала под толстой фуфайкой полулитровую бутылку. Односельчанин тут же написал донос, и расхитительницу колхозного имущества, как назвали ее в суде, отправили в каменоломни под Медногорском. Младшей дочери Камиле тогда исполнилось 16. Еле выжила разия Было ей уже за 50, а приходилось таскать тяжелые камни. Русского языка толком не знала. В Каратале обходилась казахским — А тут не понимала, что от нее требуют. За это били нещадно. Спасла сокамерница-татарка. Она показывала, что делать, разия повторяла. Домой вернулась после войны. Самый шустрый из детей Белял женился, стал отцом. Да жена Беляла, как родила вторую дочь, загуляла с молодым конюхом и сбежала, оставив детей. Младшую Розия поила коровьим молоком. Ту все время рвала. Ручки и ножки ослабли, перестали двигаться. Старшей девочке было два годика. Днем и ночью она плакала и звала маму. Родные по очереди носили ее на руках, пытались успокоить. Но, видать, не судьба. Внучек схоронили одну за другой. Жумаба и Розия уговорили дочь с зятем отдать им на воспитание старшую девочку злиху. В доме снова забегали маленькие ножки и зазвенел смех. Дед баловал внучку. Носил на спине. В семьдесят с лишним был крепок, также шил сапоги. Мог бы пожить еще, однако не довелось. Уколол шилом палец, началось заражение крови. Сгорел за несколько дней. Пару месяцев назад Белял привез в дом из другого поселка новую жену. Степенную пышнотелую Кокат. А теперь и Ахбалжан стала частью их семьи. Молодую сноху, конечно, проще воспитывать, как когда-то меня свекровь вырастила. Вернулась к разговору Розия. А Агвал Жан, что тому валу направо, налево не скажешь. Имеется в виду казахская пословица «Жун блетен угасге ок диген узы артак». Опытному валу не надо указывать направление. Соседка усмехнулась.